Через край кратера. Глава первая. Внеизведанное. «Я говорю вам, что это там», — решительно заявил лейтенант Хейзен. «Может быть, это и не цивилизованный город, но это и не индейская деревня или туземное поселение. Он большой, по крайней мере, тысячи домов, и они построены из камня или чего-то подобного, а не из соломы». «Вы видели сон, Хейзен?» засмеялся Фентон. «Или вы просто пытаетесь нас потешить?» «Неужели вы думаете, что я подам официальный отчет о сне?» раздраженно возразил лейтенант. «То, что я вам рассказал, истинная правда, как евангельская истина». «Не обращайте внимания на Фентона», – ставил я. «Во всяком случае, он прирожденный пессимист и скептик. Многое ли вы успели разглядеть?» Мы сидели на веранде отеля «Вашингтон» в колонне, и летчик рассказывал, как во времена разведывательного полета над неизвестными и малоисследованными джунглями Дарьена он заметил одинокую гору с плоской вершиной, на вершине которой находился большой город из тысячи или даже больше домов и без видимых глазу перевалов, дорог или троп, ведущих к нему. Колон город в Панаме, на атлантическом берегу Панамского канала. Улостров Мансанильо административный центр провинции Колонн. Город основан в 1852 году в качестве конечной железнодорожной станции на железнодорожном пути, построенной американцами. Дарьен одна из провинций Панамы. Центральная часть территории Дарьен представляет собой холмистую равнину, омываемую реками Туира и Чакунаке и окруженную горными массивами Сан-Блас, Багре, Пире и Сальтос. «Это был паршивый полет», — объяснил Хейзен в ответ на мой вопрос, «и я не смог опуститься ниже пяти тысяч футов, так что я не могу сказать, какими были люди». Но я видел, как они бегали, когда я впервые пролетел, и они выглядели очень взбудораженными. Затем я вернулся, чтобы посмотреть еще раз, но там уже не было ни души. Я думаю, что они спрятались в укрытиях. Но я готов поклясться, что здания были каменными или дубовыми, а не пальмовыми или соломенными. «Почему вы не приземлились и не познакомились с местными?» саркастически поинтересовался Фентон. «Было одно место, которое выглядело годным для посадки», ответил летчик, «но видимость была плохой и риск слишком велик. Откуда я знал, что люди не настроены враждебно? Это было прямо в центре страны индейцев Куна, и даже если бы они были миролюбивы, они могли бы повредить самолет, или я не смог бы взлететь, я был один». Уна, Туле, Тельматтола, инддейский народ группы Чипча, обитающий в Панаме и Колумбии. Вы говорите, что сделали официальный отчет о своем открытии, сказал я, И что полковник думает об этом? фыркнул и сказал, что не понимает, какого черта я потрудился сообщить ему об индейской деревне. Это очень интересно. заявил я. Я верю, что ты действительно видел затерянный город, Хейзен. Бальбоа слышал об этом. Испанцы потратили годы на его поиски, и каждый индеец в Дарьене клянется, что он существует. «Ну, я никогда не слышал об этом раньше», — сказал Хейзен. «В любом случае, что это за байка?» «Согласно индийской легенде, где-то в Дарьене есть...» Большой город на вершине горы. Говорят, что там никто никогда не бывал, что его охраняют злые духи и что он был там задолго до появления первых индейцев. «Если они никогда не видели этого, откуда они знают, что это там?» — возразил Фентон. «По-моему, все это чушь. Как может существовать затерянный город в этой маленькой стране? И почему его никто не нашел?» Да ведь в каждой стране Южной и Центральной Америки есть истории о потерянных городах, скрытых городах и тому подобной чепухе. Это просто сказки, натуральная чушь. Я знаю, что таких историй много, признался я, и считаю, что большинство из них основаны на фактах. У обычного южноамериканского индейца недостаточно воображения, чтобы выдумать столь гладкую, и последовательную историю. Легко понять, почему и как такое место могло существовать веками, и никто его не нашел. Эта маленькая страна, как вы ее называете, может спрятать сотню городов в своих джунглях, и никто ничего не узнает. Ни один цивилизованный человек еще не бывал в стране кунов. Но я ухожу. Я попробую попасть в этот город Хейзена. «Что ж, желаю вам удачи», — сказал Фентон. «Если куны не отрежут тебе подошвы и не заблудишься в джунглях, и если вы найдете несбыточную мечту Хейзена, просто принесите мне сувенир, хорошо?» Уязвив меня таким образом на прощание, он встал и неторопливо направился к бассейну. «Вы действительно хотите найти это место?» — спросил Хейзен. когда фэнтон скрылся конечно хочу заявил я можете ли вы показать мне точное место на карте, где вы видели город следующие полчаса мы изучали карту панамы и хотя из-за неточности единственных доступных карт хейзен не мог быть уверен в точном местоположении своей находки, он все же указал на небольшую область в пределах которой находился странный город. «Вы отправляетесь в очень опасное путешествие», заявил он, когда я рассказывал о своих планах. «Даже если вы пройдете через Кунов и найдете искомое место, как вы собираетесь выбираться оттуда? Местные могут убить вас или сделать пленником. Если они были изолированы так долго, я думаю, они не допустят». чтобы какие-либо новости о них просочились вовне. «Конечно, есть риск», — засмеялся я. «Это именно то, что делает затею такой привлекательной». «Но я не беспокоюсь о кунах. Они вполовину не так плохи, как их малюют. Два года назад я провел среди них три недели, и у меня не было никаких проблем. Они могут выгнать меня обратно с их территории». но они не убивают людей просто так. Выбраться оттуда будет проблематично, как вы и предполагаете. Но сначала я должен добраться, и я не планирую возвращаться, пока не дойду до конца». «Господи, как бы я хотел тоже отправиться туда!» воскликнул Хейзен. «Послушай, я скажу вам, что я собираюсь сделать. Я одолжу старый учебный Кертис». и буду время от времени летать в том направлении если вы будете там просто помашите белой тряпкой для сигнала может быть местные будут так чертовски напуганы если увидят самолет что они станут вас беспокоить может получиться хорошее представление пусть они думают что ответственны за это именно вы я не уверен но вполне возможно это очень хороший план хейзен ответил я после минутного раздумия давайте посмотрим если я выйду послезавтра то через неделю буду в стране кунов возможно вы совершите свой первый полет через десять дней но если что то пойдет не так я не понимаю как вы мне сможете помочь если не получится приземлиться мы будем беспокоиться об этом когда придет время весело ответил он несколько дней спустя я плыл на веслах и шесте вверх по реке Каньясос, оставив последние аванпосты цивилизации на много миль позади, а впереди загадочные джунгли и запретная страна диких кунов. С величайшим трудом мне удалось найти людей, которые могли бы сопровождать меня, поскольку местные жители с величайшим ужасом смотрели на страну кунов, и только двое из десятков, с которыми я разговаривал, были готовы искушать судьбу и рисковать своими жизнями в экспедиции в неизвестность. Уже два дня мы находились в запретном районе, районе, охраняемом и удерживаемом кунами, в который посторонним вход воспрещен, и все же мы не видели и не слышали Никаких признаков индейцев. Но я был слишком опытным и был слишком хорошо знаком с обычаями южноамериканских индейцев, чтобы обманывать себя мыслью, что нас не видели или о нашем присутствии не знали. Я хорошо знал, что по всей вероятности за нами наблюдали, и каждое наше движение было известно с того момента, как мы вошли на их территорию. Без сомнения, острые черные глаза постоянно смотрели на нас из джунглей, в то время как луки и духовые ружья были всегда готовы выпустить свои смертоносные стрелы в любой момент. Однако, пока нам не мешали и не препятствовали, я мало обращал на это внимания. Более того, из моего краткого знакомства с кунами за два года до этого я полагал, что они редко убивали белого человека пока его не попросят покинуть их страну и он вопреки запрету не попытался вернуться в нее ночью мы разбивали лагерь у реки, устраивая постели на теплом сухом песке и каждый день мы поднимали каноэ на шестах через пороги и углублялись в лес наконец мы достигли места, где по моим расчетам мы должны пробиваться через джунгли по суше чтобы добраться до горы которую видел хейзен спрятав нашу лодку в густом кустарнике у реки мы собрали все необходимое чтобы взять с собой и отправились через лес если хейзен не ошибся в своих расчетах мы должны были достичь окрестностей горы за два дня марша несмотря на то что путь был трудным и нам пришлось прорубать тропку с помощью мачете на протяжении нескольких миль. Но одно дело найти вершину горы, пролетая над морем джунглей, и совсем другое – найти эту гору, скрытую глубоко в лесу и окруженную со всех сторон огромными деревьями. Я понял, что мы можем легко пройти в нескольких сотнях ярдов мимо нужного места и даже не заподозрить этого. и что мы можем блуждать в течение нескольких дней, ища гору и не находя ее. В конце концов, это был в значительной степени вопрос удачи. Но Хейзен так подробно описал окружающую местность, что я возлагал большие надежды на успех моего предприятия. К концу первого дня в зарослях мы достигли пересеченной и холмистой местности, которая обещала удачи, и именно с расчетом достичь подножия горы на следующий день мы разбили лагерь на ночь. Тем не менее, мы не видели ни индейцев, ни признаков их троп или лагерей, что во многом утихомирило страхи моих людей, и это я объяснял версией, что куны избегали этой части страны из за суеверного страха перед затерянным городом и его жителями на рассвете мы свернули лагерь и шли наверное часа три когда без предупреждения хасе который был замыкающим издал испуганный крик быстро обернувшись я как раз успел увидеть как он вскинул руки и упал ничком торчащей из его спины длинной стрелой. Куны преследовали нас. Едва я осознал это, как стрела с глухим стуком вонзилась в дерево рядом со мной, и Карлос с диким воплем смертельного страха бросил свою ношу и бешено сиганул прочь. Не было видно ни одного индейца. Стоять там, как мишень для их стрел, было самоубийством. и развернувшись я со всех ног помчался за карлосом. как нам удалось пробежать через эти запутанные джунгли для меня до сих пор загадка, но тем не менее мы не теряли времени. страх подгонял нас и петляя между гигантскими деревьями перепрыгивая через поваленные стволы спотыкаясь о корни и карабкаясь по камням, мы мчались дальше и теперь позади. мы могли слышать звуки преследующих нас индейцев, их низкие гортанные крики, треск ломающихся веток и сучьев. Они неумолимо настигали нас. Я знал, что через несколько минут они будут рядом с нами, что в любой момент отравленный дротик из духового ружья или стрела с зазубринами могут вонзиться в мое тело, но мы все равно пытались спастись. затем Как только я почувствовал, что конец близок, как раз в тот момент, когда я решил развернуться и дорого продать свою жизнь, лес поредел. Перед нами появился солнечный свет, и в следующий момент мы вырвались из джунглей на пространство, свободное от подлеска, но покрытое огромными деревьями, завешанными узловатыми переплетенными лианами. Местность здесь резко поднималась, и, взглянув вперед между деревьями, я увидел неясные очертания высокой горы на фоне неба. Тяжело дыша совершенно измученный, я продолжал карабкаться по склону. Затем, когда сзади раздался громкий крик, я обернулся и увидел, как из джунглей вырвались пятеро устрашающе раскрашенных кунов. но они не последовали за нами. К моему крайнему изумлению они остановились, быстро огляделись и с хором испуганных воплей развернулись и бросились обратно под покров джунглей. Но у меня было мало времени, чтобы обратить на это внимание. Крики кунов все еще звенели у меня в ушах, когда вопль Карлоса привлек мое внимание. Думая, что на него напали дикари, я бросился к нему, на бегу вытаскивая револьвер. С выпученными закатившимися глазами, побелевшим искаженным ужасным лицом, он боролся, отчаянно сражаясь с извивающимся, скручивающимся вокруг него серым предметом, который я принял за гигантскую змею. Его тело и ноги... уже были беспомощно стянуты кольцами. Своим мачете он обрушил град ударов на дрожащее ужасное существо, которое медленно, угрожающе раскачивалось взад и вперед перед ним, стремясь обвить его тело еще одним кольцом. И затем, когда я приблизился, мои чувства были шокированы. Я почувствовал... что попал в какой-то ужасный кошмар. Объект, который так уверенно, безжалостно, молча окружал и давил его, был не змеей, а огромной лианой, свисающей с высоких ветвей огромного дерева. Это казалось абсолютно невероятным, невозможным, нереальным. Но даже когда я смотрел, оцепенев от ужаса, Парализованный зрелищем, Лиана обвела умирающего человека последним кольцом и на моих глазах затянула дрожащее тело в ветке наверху. Затем что-то коснулось моей ноги. С диким криком ужаса я отскочил в сторону. Вторая лоза вертелась и извивалась по земле в мою сторону. Обезумев от невыразимого страха, я ударил по этой штуке своим мачете. При ударе лоза резко отодвинулась назад, а из раны потек густой желтоватый вонючий сок. Повернувшись, я начал убегать от проклятого места, но когда я проходил мимо первого дерева, другая лиана, извиваясь, встала у меня на пути. Совершенно лишившись чувств, бешено рубя на бегу, крича как сумасшедший, я метался от дерева к дереву, ища открытые пространства, на волосок от страшных, угрожающих, змееподобных лиан, пока полубезумный, истерзанный, задыхающийся и совершенно измотанный, я не выбежал на чистое, покрытое травой пространство. Передо мной Поднимаясь крутой стеной на фоне неба, возвышался огромный отвесный утес из красного камня. Теперь я знал, почему куны не последовали за нами дальше джунглей. Они знали о лианах, убивающих людей, и оставили нас на худшую смерть, чем та, которую они могли причинить. Я был уверен, что теперь они меня не достанут. но было ли мне от этого легче передо мной был непроходимый горный склон по обе стороны и сзади эти ужасные кровожадные зловещие лианы и скрывающиеся в джунглях дикие куны с их смертельными отравленными дротиками и мощными луками я был окружен со всех сторон смертельной опасностью потому что у меня не было еды Я бросил ружье и даже револьвер в своем слепом, безумном от ужаса бегстве от этих ужасных живых лиан. И оставаться там, где я был, означало смерть от голода или жажды. Но это было лучше, чем этот кошмарный лес. При этой мысли я с содроганием взглянул на деревья, и кровь, казалось, застыла у меня в жилах. лес приближался ко мне. Я не мог поверить своим глазам. Теперь я чувствовал, что, должно быть, сошел с ума и был зачарован. Загипнотизированный, я смотрел изо всех сил, стараясь очистить свой мозг, заставить здравый смысл противоречить свидетельствам моих глаз. Но это не было заблуждением. Тяжело, медленно, но неуклонно деревья бесшумно скользили вверх по склону. Их огромные узловатые корни стелились и велись по земле, в то время как лозы извивались, раскачивались и метались во всех направлениях, как будто нащупывая дорогу. И тогда я увидел то, что раньше ускользало от меня. Это были не лианы, как я думаю. Они были частями самих деревьев, огромные гибкие пластичные щупальца, вырастающие из толстой, мясистой, лиловато-коричневой кроны ветвей, вооруженных огромными шипами, которые медленно открывались и закрывались, как голодные челюсти, над огромными стволами. Это было чудовищно, сверхъестественно, невероятно. Когда я бросился вниз, между мной и лесом простиралось больше сотни ярдов открытой местности. Но теперь оставалось каких-то пятьдесят шагов. Через несколько коротких мгновений страшные лианы обрушатся на меня. Но я окаменел, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, был слишком напуган и подавлен, чтобы даже закричать. Все ближе и ближе подходили ужасные деревья. Я слышал, как колотится мое сердце. Холодный пот выступил на моем теле. Я задрожал, как в лихорадке. Затем длинная бородавчатая щупальце метнулась ко мне. И когда отвратительная вонючая тварь коснулась моей руки, чары рассеялись. С диким криком я повернулся и, не глядя, бросился к обрыву, стремясь только отсрочить, только избежать на время верной ужасной смерти, на которую я был обречен, потому что утес преграждал путь к спасению, и я не мог идти дальше.